Глава четвертая. Самый таинственный лекарь. Неужели нам удалось? Рядом застонал Дайске, и я натянул поводья, успевая спрыгнуть с коня и подхватить падающего алхимика. Со всех сторон к нам начали подбегать люди. Большинство из них выглядели, как обычные горожане. Торговцы, ремесленники, прислуга. Они окружили нас в Дайске, рассматривая так, словно впервые видели людей. Сходя с ума от паники, я рявкнул. «Где лекарь?» «Давайте за мной!» Ясу пробрался сквозь толпу и махнул рукой, указывая на осыпающуюся башню с зеленой черепицей. Я закинул руку Дайске себе на плечо и практически потащил алхимика. Он едва дышал, держался за грудь, пытаясь унять кровь, которая толчками покидало его тело, и все время бубнил извинения. Мальчишка, увязавшийся за нами, подпрыгивая, бежал рядом и, задыхаясь, тараторил. Господин лекарь его вылечит. Не сомневайтесь. Лучше него в этом деле никого нет. Он всех в крепости лечит. Любую хворь прогнать может. Лучше бы это действительно было так. Мы оказались внутри башни. Воздух здесь был совсем иным. Пахло воском, сухими травами и алхимическими смесями. А еще почему-то сыростью и пылью. Остатки витражей в узких оконцах выглядели зловеще. Я с опаской осматривался, ожидая, что из любого тёмного угла вот-вот выскочит чёрный монах. Но всё, что здесь было — огромный грубый шкаф, стол с грудой сваленного на него хламья и клочья паутины по углам. Чутьё вопило — это место опасно. Не так, как были опасны чёрные монахи, а иначе. Опасно для моей души. Я чувствовал угрозу, но не мог понять её источника. Это заброшенное место со своим воздухом и таинственным сумраком, казалось ловушкой. Я потащил дайске по лестнице. Кровавые солнечные лучи, пробравшиеся через узкие окна, упали на покосившийся шкаф. В нем были разноцветные свечи и связки ароматических палочек, круглые колбы со странного вида смесями. Это что, чешуя русалки? Можно ли доверить жизнь дайске тому, чья обитель похожа на логово колдуна? Яссоу распахнул неприметную дверь, «Тащите его сюда!» Он скрылся внутри и кому-то закричал. «Господин лекарь! Господин лекарь! Еще один пострадавший от черных монахов!» Дайске едва слышно стонал. Его одежда пропиталась кровью. Алый след тянулся за нами шлейфом. Мои руки стали липкими. Каждая капля могла стать последней. Взвалив Дайске на себя, я втащил его в просторный зал. «На стол его!» От холодного голоса и приказного тона по телу прошла дрожь. Даже министры, считающие себя выше меня, не смели обращаться ко мне подобным образом. «Ну, чего встал? Живо клади его на стол!» Я даже не понял, откуда он появился. Словно призрак возник из темноты, на ходу затягивая пояс на выцветшем халате. Не знаю почему, но я не мог отвести глаз от его талии. Она была настолько узкой, что казалось неестественной. Для внутренних органов просто не было места. Как он вообще дышал? Одним движением он смел все, что лежало на длинном столе, и прямо посмотрел на меня. Иноземец. Самый красивый из всех иноземцев, каких я когда-либо видел. Он был похож на фарфоровых кукол с гладкими белыми лицами. Таких делают лишь для короля и богачей, чье богатство невозможно подсчитать. Они стоят целое состояние. Дешевле содержать маленькую армию. Такая внешность могла быть лишь у колдуна. Его глаза, серо-голубые, как смертоносный туман, сверкнули. «Сюда! Быстрее давай!» Я очнулся от странного морока и уложил дайске на стол. Он застонал от боли и вдруг замолчал. «Мои инструменты!» Лекарь протянул руку, и словно по волшебству ему кто-то вложил тяжелый футляр. Я даже не сразу понял, что это был есуо Нужна горячая вода и бинты. Крестьянин тут же бросился выполнять поручение а лекарь ловкими движениями распахнул полы халата дайске. Я снова уставился на него. Молод, очень молод, но трудно определить его возраст точно. Вряд ли ему больше двадцати. Вот только в двадцать лекарем стать невозможно. Разве только помощником». Его кукольное лицо с аристократическими чертами казалось смазливым. Наверняка такие красавчики, да еще и от боя не знают от женщин. Он лечить-то хоть умеет? Почему-то я был уверен, что все свое время он тратит на женщин и забавы с ними. Его кожа была бледнее женской и на вид такой же гладкой. Но я был уверен, если прикоснусь к нему, то смогу убедиться в этом. Боги, да о чем я вообще думал? Какая мне разница, насколько глотка его кожа? Ему бы самому не помешал лекарь. С его бледностью он походил на создание ночи. У мертвия – пьющая кровь живых. Или на бестелесного призрака. Светлые, почти серебристые волосы были гладко зачесаны назад. Даже у иноземцев я редко встречал такой оттенок. В глазах цвета сумрака и тумана вспыхнуло пламя свечей. Он так низко склонился на драной дайске, что едва не уткнулся в нее носом. Пока я рассматривал его, он успел срезать прилипшую к ране ткань нижней рубашки. «Говоришь, его ранил черный монах?» Он обернулся к Ясу, тащившему таз с горячей водой. За ним следом бежал мальчишка. В его руках белели рулоны бинтов. «Так и есть, господин!» Вогнал в него свои жуткие пальцы. «Вот так!» Он изобразил движение, которым монстр ранил дайске. «Своими глазами видел. Да и господин тоже». Лекарь бросил на меня презрительный взгляд и скривился, будто не сильно полагался на мое мнение. «Понятно. Необходимо обеззаразить рану». Он отвернулся к другому столу и начал что-то там искать. А когда снова повернулся к нам, в его пальцах был зажат длинный тонкий пузырек с крупными кристаллами. Вытащив крышку, Он поднёс пузырёк к носу дайске. Алхимик вдохнул и обмяк. Лекарь вытащил из футляра длинный тонкий пинцет и поднёс к уродливой на груди дайске. Я перехватил его тонко, прохладное на ощупь запястье. Если сожму пальцы сильнее, сломаю, даже не приложив усилий. «Что ты собираешься делать?» Лекарь бросил на меня ещё один презрительный взгляд. «Очистить рану». Если этого не сделать, частички плоти черного монаха останутся внутри. И тогда твой друг превратится в одного из них. Нам придется его убить. Ты и дальше можешь мешать мне. А тем временем зараза будет двигаться к сердцу и отравлять его. Несколько мучительно долгих секунд мы смотрели друг другу в глаза. Но в конце концов я сдался. Жизнь Дайске зависела от способности этого смазлеевого наглеца. Сейчас он единственный кто мог спасти алхимика. Я с трудом разжал пальцы, выпуская тонкое запястье. Ладонь нещадно жгло в тех местах, где наша кожа соприкасалась. Лекарь снова склонился над Дайске и, глубоко вдохнув, коснулся пинцетом его раны. Дайске дернулся и застонал, но глаз не открыл. «Держи его! Если он будет дергаться, я не смогу вытащить оскверненную плоть». Лекарь достал из футляра длинный нож с тонким лезвием. Рана слишком глубокая. Ему будет очень больно. Дайске прошел со мной через многое. Стал союзником, хотя мог тысячу раз уйти. Я был не тем принцем, за которым можно было следовать, не боясь последствий. Но он не оставил меня. Кажется, я все-таки обрел своего единственного друга. Я не отпущу его к королю смерти. Не сейчас. Изо всех сил я прижал Дайске к столу и кивнул лекарю, чтобы тот начинал. Его руки не дрожали, а длинные тонкие пальцы сжимали пинцет уверенно и ловко, словно он делал это уже много раз. Сначала, кроме ниток, оставшихся от разодранной одежды, он не доставал ничего, но вскоре вытащил первый кусочек. На вид это был черный и сырой щеп древесной коры. Но я помнил, что именно так выглядела обуглившаяся плоть монстров. Еще одно воспоминание колыхнулось в сознании. А ведь сегодня мы не впервые встретились с чёрными монахами. Нет, такое совпадение просто невозможно. Мы были в дороге так долго, но ни разу не видели чёрных монахов, хотя слухов об их нападениях становилось всё больше. Давай же, Дайске, не вздумай умирать. Мне в этом ни за что не разобраться без тебя. Постепенно в деревянной плошке образовалась уже горка чёрных щепок. Я и не подозревал, что их было столько». Дайске дёргался и стонал. Весь покрылся потом, а крови вытекло столько, что она уже непрерывной струйкой капала на пол. За окнами совсем стемнело, и лекарь хрипло приказал Ясуо. неси фонарь! Мне нужен свет!» От его голоса кожа покрылась мурашками. Помимо воли я снова посмотрел на него. Его кожа покрылась испариной и сейчас напоминала жемчуг. Таинственно мерцала перламутром. По вискам скатывались бисеринки пота. Пряди волос упали влажными волнистыми линиями на лоб, а по скулам разлился алый румянец. Он выглядел так, словно его только что вытащили из постели какой-нибудь девицы, где он занимался всеми бесстыдствами, какие только можно было вообразить. Боги, да о чем я вообще думаю? Я заставил себя смотреть на дайске, только на него, не на проклятого лекаря, выглядевшего как самые грязные и сладкие грехи, Сейчас важен лишь Дайске. Сколько еще будут длиться его мучения? С каждой минуты алхимик становился все бледнее. Его кожа приобретала жутковатый серый оттенок. Лекарь вскинул голову и взглянул на меня. В его глазах отражался свет фонарей. «Надеюсь, твой меч наготове Я не мог отвести глаз от крошечных трещинок на его губах. Не понимая, о чем он, глупо переспросил. «Зачем?» «Чтобы убить его, если я не успею». Заражение уже началось, а осквернённая плоть проникла очень глубоко. Он поднял брови. «И не смотри на меня так. Уж лучше он примет смерть от того, кто умеет убивать быстро, чем превратиться в одного из них». Я не собирался убивать своего единственного союзника, друга. Сквозь зубы я через силу проскрежетал. «Лучше тебе его спасти». Лекарь пренебрежительно ухмыльнулся и сдул упавшую на глаза чулку. «Лучше тебе не угрожать мне!» Он снова склонился над дайски, сжав будто бы немного обветренной губы и сдвинув золотистые брови. Не знаю, сколько времени так прошло. Раз за разом лекарь вытаскивал все новые кусочки, и каждый раз они не были последними. есу то менявший свечи в фонаре, то заново кипятящий воду, все время был рядом». Ни на секунду не прерываясь, он тихо шептал молитву какой-то богине. А мальчишка, которого мы спасли на поле, дремал, усевшись прямо на пол, в одном из пыльных углов. «Все, это последний!» Лекарь разогнулся и выбросил в плошку особенно крупную щепку. Ясу опасливо взглянул на развороченную грудь Дайске. «Точно? Ночью он не обернется черным монахом?» нет Теперь мне нужно заняться его раной». Лекарь поморщился и прогнулся назад, видимо, от боли в затекшей пояснице. Что-то было в каждом его движении, что притягивало взгляд. На меня действительно будто навели морок. На мгновение я забывал даже о дайске, лежащем рядом. Куда-то исчезал запах горящей плоти. Все тускнело и меркло. Оставалась лишь неестественно изящная кукольная фигура лекаря. Чудовищным усилием воли Я заставил себя посмотреть на дойске Посеревшее лицо алхимика осунулось. Я сжал его безжизненные пальцы. Он выживет. Лекарь пожал худыми плечами. «Как повезет!» Я покачал головой. «Я не спрашивал!» Он хмыкнул и опустил ладони в таз с водой. Она тут же окрасилась алым. Время замерло. Лекарь долго очищал рану. Потом мазал ее какими-то снадобьями и снова очищал. Когда он начал сшивать разорванную плоть, дайске даже не вздрогнул. Нетерпящим возражений тоном лекарь снова приказал мне. «Помоги!» Я хотел возмутиться, но вовремя прикусил язык. Его манера общения была настолько мне непривычной, что внутри все кипело от возмущения. Все, кого мы повстречали за этот лунный цикл, будто бы чувствовали во мне своего господина и обращались почтительно и вежливо. Все, кроме него... «в выскочке лекаря». Я знал, что не имею никаких оснований считать его таковым, но почему-то твердо был уверен, что он не более чем показушник. Но Тро шептала, что от таких, как он, стоит ждать беды. Но сейчас спорить с ним бессмысленно. Каким бы отвратительным и самовлюбленным он мне не казался, он единственная надежда дайске. И лучше бы этому дамскому угоднику оказаться умелым, потому что иначе Ничто меня не остановит от того, чтобы снести его белокурую голову с шеи». Я осторожно приподнял безвольное тело Дайске. Лекарь быстро наложил на рану пахнущую горькой сладостью мазь и перебинтовал. «Нужно отнести его в кровать». Он указал на жалкий топчан, огороженный старой ширмой. «Чтобы отдохнул». Вместе с Ясу мы аккуратно подняли Дайске и уложили на тощий тюфяк. Проснулся мальчишка которого мы подобрали в поле. Пока лекарь чистил инструменты и наводил порядок на столе, а Ясу умыл пол от крови, мальчонка подошел ко мне и уселся рядом. Я смотрел на дойске, который едва дышал, но то, что его грудь поднималась, а веки подрагивали, показалось мне хорошим знаком. Мальчишка тронул меня за плечо. «Я помолюсь, белоликой госпоже, о спасении твоего друга. Она обязательно поможет». Я покорно кивнул. «Спасибо. Если кто ему и мог помочь, так это действительно боги. Но проблема была в том, что они давно покинули наш мир».